Глава десятая. Когда я приближаюсь к столу, Фидель меня замечает и замолкает на полуслове. Я сдерживаю себя, чтобы не моргнуть. Он лениво рассматривает меня, я его. В устремленном на меня взгляде вспыхивает интерес. Этого я, в общем-то, и ожидала. Но чтобы так сразу... Кастро выглядит никак не старше своих 34 лет. С трудом верится, что этот относительно молодой человек умудрился ввергнуть страну в такой хаос. И возрастом, и манерой одеваться он резко выделяется на фоне таких солидных политиков, как американский президент Эйзенхауэр и советский премьер. Он изображает из себя простого вояку, Человека из народа, хотя на самом деле происходит из семьи наподобие моей. На его губах появляется улыбка. Приветствие застревает у меня в горле. Я отвожу взгляд и принимаюсь искать в толпе знакомое лицо. Мой брат старался меня оберегать, поэтому я не приобрела обширных связей в повстанческих кругах Гаваны. Пару раз встречалась Че, но он, слава богу, с Фиделем не приехал. Кастро что-то бормочет своему соседу. Оба они, усмехнувшись, оглядывают мое платье, изгибы моей фигуры и кожу, открытую смелым вырезом. «Мисс», — произносит Фидель, и это слово повисает между нами, как мешочек с монетами, которым лорд помахивает перед носом бедняка я слегка растягиваю паузу, чтобы успокоить нервы и чтобы заставить Фиделя подождать. «Беатрис Перес», — гордо произношу я наконец, — «моя семья далеко не идеал, но многие поколения моих предков боролись за то, во что верили. Я сейчас занимаюсь тем же». Фидель не узнает меня в ту же секунду, Но по выражению его лица я вижу, что фамилия ему знакома, и он пытается вспомнить, откуда. Странно иногда бывает. Он для меня заклятый враг, а я для него неясный отзвук в памяти. Обо мне самой Кастро, вероятно, ничего не знает, зато знает о том, как богат и влиятелен мой отец. А помнит ли Фидель моего брата? или убийство Алехандро было для него незначительным эпизодом? «Какими судьбами вы оказались в Нью-Йорке?» — спрашивает он. «Если я чем-то могу себя утешить, так это тем, что благодаря мастерству портнихи, которую я нашла в Майами, я выгляжу по-прежнему королевой, как выглядела в Гаване. Пусть Кастро видит, вопреки его попыткам нас уничтожить», Мы процветаем. Приехала навестить друзей, прогуляться по магазинам. Отвечаю я с тем кокетством, которое было для меня естественным несколько лет назад, когда я вела беззаботную светскую жизнь. А чем еще заниматься в Нью-Йорке? Фидель вздергивает бровь, и насмешливая нотка в его голосе начинает звучать отчетливее. То есть в поиске новых нарядов вы забрели в Гарлем? Его взгляд задерживается на моем декольте. Слыхал я, что у Эмилио Переса дела идут не очень хорошо. Он тихо усмехается, довольный своей шуткой. Приближенные усмехаются тоже, подражая ему, как попугаи. «В Гарлем я забрела из любопытства», — говорю я непринужденно, подавив дрожь. «А почему вам стало так любопытно?» «Потому что вы кубинец, и потому что в свое время наши интересы, вероятно, совпадали». «В отличие от брата, я не принимала очень заметного участия в студенческом движении, направленном против батисты». «Но я разделяла убеждения революционной молодежи, как и многие другие дети богатых родителей». «А сейчас они совпадают? Наши интересы?» «Не знаю, вру я. Зато ваш отец, наверное, знает». «Мы с отцом по-разному смотрим на будущее Кубы. Он хочет жить как раньше, а я понимаю, что это невозможно, что нужно двигаться вперед» что мы не должны зависеть ни от американцев, ни от производителей сахара, которые так долго держали страну в своих руках. В широко раскрытых глазах Фиделя заметен интерес. Никто из тех, кто меня сейчас слышал, не усомнится в моей искренности. Как мне неприятно это признавать, мои взгляды действительно далеко не во всем противоположны взглядам Фиделя. Как и он, я убеждена в необходимости перемен. Только вот методы, которые он использует, вызывают у меня глубокое отвращение. Куба должна меняться, но не так. Мой брат боролся за свободу нашей страны и погиб за нее. Пыл, с каким я произношу эти слова, заставляет всех замолчать. Пускай Фидель думает, будто я не понимаю, что к чему. Пускай считает меня глупой девчонкой, которая ненавидит Батисту и мечтает отомстить ему и его верным слугам. Соболезную вам. Во время революции мы, увы, потеряли многих из лучших наших людей. Кастро провозглашает тост за погибших. И что-то острое и ярко вспыхивает внутри меня. Не за горами тот день когда я с наслаждением выпью за его смерть самого дорогого шампанского. По команде Фиделя мне передают бокал, и я, не боясь показаться неэлегантной, залпом выпиваю дешевое вино. Надеюсь, что злость алкоголя заглушит у меня во рту вкус смерти. «Присоединяйтесь к нам!» Кастро показывает на место, мгновенно освобожденное одним из его лакеев. «Я сажусь». Брюнетка, сидящая недалеко от Фиделя, сощуривается и смотрит на меня. «Кто она? Одна из его любовниц?» Дуайер ничего не говорил мне о конкурентках. Фидель возвращается к истории, которую рассказывал до того, как я его отвлекла. Раздувая живот, он хохочет над собственными шутками, рука поглаживает бороду, глаза то и дело посматривают на меня. Прокручивая в голове много раз слышанные слова матери, я держу идеальную осанку, и если смеюсь, то не слишком громко, а если улыбаюсь, то сдержанно, как будто пытаюсь определить, чего мой собеседник стоит, меж тем, как он пытается определить, чего стою я. Заискивание перед Фиделем ни к чему не приведет. Если я хочу выделиться, запомниться, привлечь внимание, нужно обращаться с ним, как с обычным мужчиной. Нужно уколоть его самолюбие, чтобы оно сдулось. Пусть поломает голову над тем, почему я не спешу затеряться в его свете. Что во мне такого особенного? Мужчинам всегда подавай то, чего они не могут или не должны иметь. Я веду светскую беседу с соседями по столу и в то же время слушаю, как Фидель бушует по поводу войны в Конго, проклиная бельгийский империализм. Мне трудно следить за его рассуждениями. Если честно, мой интерес к политике ограничивается Кубой и ее проблемами, О конголесском кризисе и других подобных конфликтах мне известно очень мало. Хотела бы я знать, почему Фидель к ним так неравнодушен. Неужели он считает все кубинские вопросы уже решенными и намерен экспортировать свою модель революции в другие страны? В политической беседе я не участвую. Впрочем, от меня этого и не ждут... Я здесь для того, чтобы радовать глаз Фиделя и жадно ловить каждое его слово. Передо мной разложен полный комплект столового серебра. В нескольких дюймах от моей руки лежит нож для мяса. Если прямо сейчас наброситься на Фиделя, успеет ли охрана меня остановить, прежде чем я дотянусь до него через стол? Каковы мои шансы? Мои пальцы обхватывают рукоятку ножа. Брюнетка продолжает с прищуром на меня смотреть, как будто ищет на моем лице ответ на какой-то вопрос. Я заставляю себя снова положить руку на колени. Часы идут, толпа редеет, гости собираются группками. С каждым новым бокалом виски шива сригал, Взгляд Фиделя становится все более самоуверенным. Не хочет ли он добавить в свой послужной список еще одну победу, переспав с дочерью Эмилио Переса? Я... я думаю над этим. А как не думать? Мистер Дуайер не уточнил, насколько сильно я должна сблизиться с Кастро при первой встрече подразумевалось ли такое интимное сближение. Переспав с Виделем, я, конечно, привлеку его внимание, но поскольку опыта у меня мало, эта ночь может не получить продолжение, а убийство на американской почве ЦРУ не нужно. «Смогу ли я с ним переспать?» «Шла бы ты домой, девочка», — говорит брюнетка, подсаживаясь ко мне с бокалом в руке. «Что, простите?» Она приближает лицо к моему уху, кривя красные губы в улыбке и наполняя мои ноздри запахом своих духов. «Ты, может, и светская штучка, но неужели ты рассчитываешь долго удерживать внимание такого мужчины, как Фидель?» «Не пытайся прыгнуть выше головы». «Сидя рядом с этой женщиной», Наблюдая за ее манерными движениями, ощущая исходящую от нее уверенность и чувственность, я вдруг понимаю, что она права. Я сейчас действительно не на своем месте. Брюнетка подается ко мне еще сильнее. Щекой я чувствую ее горячее дыхание. Возвращайся туда, откуда пришла Беатрис Перес». Пока не сделала того, о чем потом пожалеешь. Она встает безлично вежливо, улыбается мне и, вернувшись на свое место, переключает внимание на мужчину, сидящего рядом. Он обнимает ее за талию, усаживает к себе на колени и целует в шею. Я отворачиваюсь, щеки пылают. Атмосфера в зале меняется. Мужчины становятся более развязными. Женщины благосклонно или притворно-благосклонно принимают знаки внимания. Момент наступает. Выбор за мной. Нет, мне невыносима мысль о том, чтобы провести остаток вечера в объятиях Фиделя. Этот человек привык добиваться своего. Думаю, сегодня я достаточно его заинтриговала. Пусть подождет. Надеюсь, так будет лучше для нашего плана а сейчас мне больше нечего ему предложить. Я удаляюсь, не оглянувшись на Фиделя. Брюнетка провожает меня тяжелым взглядом. Золушка покидает бал, не хватает только сброшенной туфельки. Если бы сказочная героиня заплатила за обувь столько же, сколько я, она бы не разбрасывалась башмачками. Такси везет меня обратно из Гарлема в мою гостиницу. В окне проплывают силуэты небоскребов. Завтрашний день я проведу в Нью-Йорке, а вечером вернусь самолетом в палм бич и родственники примутся расспрашивать меня о том, как я повеселилась в Хэмптонсе. Не запутаться бы во лжи. Что мне делать, если родителям станет известно, где я была на самом деле? От Алехандра отец отрекся из-за участия в нападении на президентский дворец. «А что ждет меня за вечер в компании Фиделя? В семье я всегда считалась папиной любимицей, однако отцовская любовь не безгранична. Расплатившись таксистом у дверей своего отеля, я собираюсь подняться в номер». Но замкнутое пространство, голые стены и уродливое покрывало совсем меня не привлекают. Передумав, я иду в отельный бар. В присутствии Фиделя я старалась много не пить, чтобы алкоголь не развязал мне язык и не позволил эмоциям вырваться из-под контроля. Сейчас в моей крови столько адреналина, что успокоить нервы не помешает». Я ищу взглядом вчерашнюю добросердечную официантку. Может, именно из-за нее я сюда и пришла. Хочется простого человеческого участия. Но она, видимо, сегодня не работает. Вечером здесь более шумно, чем было днем. После пирушки в Гарлеме в компании революционеров и тирана меня, конечно, вряд ли напугает какой-нибудь разговорчивый клерк. И все-таки из-под тишка направленные на меня взгляды, любопытные, заинтересованные, жадные, несколько беспокоят. Я нахожу себе место за барной стойкой и жду, когда бармен, молодой красивый парень немного постарше меня, подойдет и примет мой заказ. Готовя коктейль, он разговаривает со мной, а протягивая мне бокал, улыбается и подмигивает. Первый же глоток алкоголя ударяет в голову, и на меня волнами накатывают воспоминания о прошедшем вечере, о сказанном, об услышанном. Мистер Дуайер наверняка захочет получить подробный отчет. Американцам должно быть не безразлично, что Фидель интересуется Конго и, похоже, собирается повторить свой кубинский успех в других странах. Правда, каким образом, пока не ясно. Я делаю еще один глоток и еще один. Кубики льда постукивают о толстые стенки бокала, алкоголь согревает мне горло. Мама пришла бы в ужас, если бы увидела меня сейчас. Утратив царственную осанку, привитую мне ее воспитанием, я устало сижу в углу второсортного бара вместе с напитком. Бармен подал мне дешевую салфетку с названием отеля. Я промокаю ею глаза. Может, зря я не пошла наверх с Фиделем. Если бы мне выпала возможность его убить, я бы, наверное, сделала это. Внезапно мне становится почти нестерпимо одиноко в этом огромном городе, вдалеке от всего того, что дает мне силы. От запаха «Росконпольо». Из кухни, от смеха сестер, от песка между пальцами ног, от ангельской улыбки племянника. А роскон кон рис с цыпленком. Не надо было сюда приезжать, не надо было замахиваться на такое. Я хочу домой. Причем сейчас, думая о доме, я представляю себе скорее палм бич нежели Гавану. Какой-то мужчина в нелепом оранжевом костюме и безвкусных часах задевает меня локтем. Он уже не первый раз толкает меня и не извиняется. От чрезмерные жестикуляции содержимое бокала расплескивается по барной стойке. Я вжимаюсь в стену, словно бы пытаясь стать невидимой. Наконец мужчина уходит. И некоторое время я сижу одна. Но вот соседний стул опять скрипнул. Я отворачиваюсь от нового нарушителя моего уединения. По щеке скатывается слеза. В поле моего зрения попадает сложенный квадратиком носовой платок. Посмотрев чуть выше, я вижу загорелое запястье, легкую поросль тонких волосков, манжету на крахмаленной белой рубашке, поблескивающую запонку. Пахнет сандаловым деревом, и апельсином. Дрожащими пальцами я провожу по вышитым, на платке элегантным завитушкам инициалов «Н-Г-Р-П». От прикосновения его ладони по спине бегут мурашки. Я оборачиваюсь. Рослая фигура заслоняет от меня все и всех. В комнате полной незнакомых людей — я чувствую себя как в укромном уголке. То, что никто из этой толпы меня не знает, придает мне смелости, а то, что выгляжу я сейчас, наверное, не лучшим образом, не кажется важным после нескольких месяцев, которые мы провели вдалеке друг от друга. Я улыбаюсь. «Здравствуйте, Ник».